Глава 6. Полли, а ты уверена, что друг твоего отца не выдаст нас ластям? поинтересовался Филипп, следуя за мной по пыльным улочкам столицы. Как я могу быть уверена, Фил? поправила капюшон приобретённой накидки. Кто друг, кто враг, всё перепуталось. Это точно. Разговоры ссяк. Фил всё чаще думал о чём-то своём. Я старалась не бередить его душу. Он все еще винил себя за незамеченный маячок. Но что мог мак, который даже не прошел инициацию? Слишком мало. Оказалось, что Фил решил забрать драгоценности из тайника в их доме, пока этого не сделали другие. В кошеле, который он принес, были деньги. Не слишком много. Дом ограбили раньше. Несколько ожерелей и колец, хранившихся в тайнике. И пара амулетов, точного действия которых Фил не знал, а я смогла разобрать только, что они относятся к защитному типу. Почему Филипп задумал забраться в дом днём, да потому, что ночью нас там точно бы ждали, а днём тайная служба, судя по всему, не стала маячить у здания. Вместо этого они растянули сеть слежения, на которую он и наступил. Сеть реагировала А он даже не заметил и ушёл на постоялый двор с прицепленным заклинанием слежения. Филипп и сам понимал, что наша погибель пролетела крайне близко. Хмурился, отводил взгляд, но на вылазку снова пошёл со мной, даже слушать ничего не пожелал. И мне, если честно, с ним было спокойнее, потому что стоило остаться одной, и ужас охватывал меня. А Филу я была нужна сильной и спокойной, и я старалась такой и быть. Дом маркиза Вертаса находился в том же районе Альсенбурга, что и особняк Вейранов, огромный из светло-серого камня. Когда отец еще был жив, мы частенько тут бывали. Я играла с детьми маркиза, а папа обсуждал с другом накопившиеся дела. Когда отца не стало, Общение сошло на нет. Матушка не стремилась поддерживать связи мужа. Ей больше нравилось блистать в свете и принимать комплименты от восхищённых поклонников. Но когда мы всё-таки виделись с маркизом, он всегда относился ко мне очень хорошо и говорил, что в случае необходимости я всегда могу к нему обратиться. Я постучала молоточком в кованые ворота. Наверняка сейчас где-то в доме Сработал особый звоночек, возвещающий о приходе посетителей. Не прошло и 5 минут, как на дорожке показался слуга маркиза. "Добрый день", поклонился он нам, обозревая одежду и оценивая, стоит ли вообще разговаривать. "Что вам угодно?" "Нам необходимо поговорить с маркизом Авертасом", ответила я. "Вам назначено?" "Нет, но передайте, что у меня послание от его давнего друга." «Думаю, он будет рад нашей встрече». «Как вас представить?» «Полина. Просто Полина», — ответила я. «Раз уж нас ищут, стоит на время забыть о своем титуле и роде». Слуга поспешил обратно в дом, а мы с Филиппом переглянулись. «Захочет ли маркиз принять нас?» Вскоре слуга появился вновь. «Прошу вас», — распахнул перед нами ворота, — «следуйте за мной». Мы медленно прошли по дорожке между цветущих розовых кустов и вошли в дом. Здесь пахло дорогим парфюмом и немного кожей от новенькой мебели. Миновав большой холл, поднялись по лестнице на второй этаж, и слуга попросил нас обождать в гостиной. Мне тут не нравится, сказал Филипп, разглядывая большую просторную комнату. Почему? насторожилась я. Не знаю. Наверное, теперь все дома подобного типа будут навивать не самые хорошие мысли, пожал он плечами. Продолжить разговор мы не успели. В дверях появился маркиз Авертас. За прошедшее время он ничуть не изменился: высокий, широкоплечий, с большим орлиным носом и маленькими прищуренными глазками, но широкой, располагающей к себе улыбкой. "Полли", сплеснул он руками. Девочка моя, я думал, ты уехала из столицы. Здравствуйте, мисс Явертас, шагнул я навстречу. Можешь называть меня как и прежде, дядя Раймон. Я улыбнулась. Маркиз всегда напоминал мне о папе. Он крепко меня обнял, будто не веря, что видит перед собой. А кто же твой юный друг? Обратил взгляд на Фила. Это Филипп Вейран, почти шёпотом ответила я. А дядя Раймон Луджина хмурился. А Фил отвел взгляд. Конечно, он не стыдился своего имени. Скорее уж того, что теперь оно вне закона. «Значит, юный Вейран?» «Да?» — хмыкнул Маркиз. «Присаживайтесь, молодые люди. Поговорим». Мы чинно расположились на диванчике, а Маркиз сел напротив в большое кресло. «Я слушаю тебя, Полина», — сказал он, а я так растерялась, что не знала, с чего начать. Дядя Раймон пыталась подобрать слова. Вы знаете, в каком положении я оказалась и в каком положении оказался Филипп. Нам нужна ваша помощь. Мне больше некому пойти. Мать хотела увезти меня, но речь идёт о моём женихе, и я не оставлю Анри. Ты вся воца, Полина, вздохнул Раймон. Такая же упрямая. Я бы посоветовал тебе послушать саму дам Кристину. и уехать из столицы. Но ты ведь не согласишься? Нет, я качнула головой. Какой же именно помощи ты от меня ждёшь? Мне нужен защитник для Анри, ответила я. И, возможно, вы знаете, где можно надёжно укрыться на время. Защитник? Маркиз пожевал чёрный ус. Милая моя девочка, не один защитник в Эльсенбурге, если только он в трезвом уме, И здравой памяти не возьмётся за дело твоего жениха. Речь идёт не о рядовом преступлении, а об убийстве светлого магистра. Прежде всего, это ставит под удар всю Гарандию. Пока магистра вдвое, мы ослаблены перед врагами. Но Андрей не убийца. Откуда тебе знать? Повисло молчание. В наступившей тишине голос Филиппа прозвучал особенно резко. — Идем, Полли. Здесь тебе не помогут. Будем действовать сами. — А вы бы помолчали, молодой человек, — рыкнул Маркиз. — Не в вашем положении показывать гордость. — В каком положении? — Филипп чуть приподнял брови. — Если вы о том, что меня хотят арестовать, так пусть сначала найдут. — И этот весь в отца, — пробормотал Раймон. — И все-таки с защитником я вам не помогу, но могу помочь с убежищем. Скажите, где вас искать. Я подыщу надежную квартирку. Говорить не хотелось. Я не могла настолько доверять маркизу Раймону. Он это заметил и улыбнулся. Полина, дитя мое, я видел, как ты росла и глубоко уважал твоего отца. Поверь, мне ни к чему выдавать вас с законником. Пусть ищут сами. Право слово. Тем более, что ты уж точно не имеешь отношения... — К убийству магистра, как и твой юный друг. Но я не хочу, чтобы ты попала в какую-нибудь ловушку. Поэтому, если хочешь, я дам магическую клятву, что никому не раскрою твоего убежища. — Не надо, — почувствовала, как заолели щеки. — Я вам верю. Мы остановились на улице восьми королев. Там постоял и двор. Его найти несложно. — Хорошо. В ближайшие дни жди новостей. И дядя Раймон. Не могли бы вы узнать, как продвигается следствие по делу Анри? Хоть что-то. Я попытаюсь, пообещал маркиз. Будем держаться вместе. Спасибо. Мы попрощались и заторопились в обратный путь. Филипп хмурился и молчал. Он быстро шагал рядом, заложив руки в карманы жилета, и оставалось только представлять, что творится в его голове. Я тоже чувствовала себя неуютно. Хотелось верить дяде Раймону, хотелось, но до конца не могла. У меня есть идея, вдруг заговорил Фил. А что если нам поискать комнатушку в домах напротив постоялого двора? Можно будет заглядывать туда время от времени, не появится ли сообщение от маркиза? Думаешь, он нас выдаст? Филипп кивнул, и я была с ним согласна. Мне все чаще казалось, что выхода нет, что нас загнали в угол, но в словах Филиппа был смысл. Вот только начинало темнеть, и эту ночь в любом случае придется провести на постоялом дворе. Поэтому, как только мы вернулись в еще не обжитую комнатушку, Фил тут же опустился на колени перед дверью. Что он пытался сделать, я не знала. Как и любая светлая, Я была далека от тёмной магии, но Фил выглядел так сосредоточенно, что это казалось бы смешным, если бы не опасность, которая нависла над нашими головами. Что ты делаешь? Наконец не выдержала я, растягивая сеть. Если её коснётся посторонняя магия, будет маленький взрыв. Знаешь, давай продолжим после ужина. Я умираю с голоду, призналась честно. Давай. Фил неохотя согласился и потащился за мной в общий зал. Там играла музыка. Какие-то уличные бродяги так хорошо пели под аккомпанемент гитары, что я даже заслушалась. Подавальщица поставила перед нами тарелки с жарким и овощами, а также кувшин с компотом. Фил покосился на еду и взялся за ложку. Приборами здесь не баловали. И всё-таки, где нам искать защитника? Задумчиво сказал он. «Боюсь, что все будет так, как и сказал дядя Раймон. За дело никто не возьмется», — ответила я. «Хм-хм-хм», — вдруг послышалось за спиной. «Прошу прощения, господа, но, кажется, вы сказали защитника». Я обернулась. За спиной стоял парень лет двадцати двух, с физиономией уличного пройдохи. Невысокий, с густыми каштановыми волосами, и редкими забавными веснушками на носу. "Да", ответил Фил, смерив парня таким взглядом, будто хотел заглянуть под кожу. Тогда я, к вашему слугам, наш собеседник, не спрашивая, подвинул стул и сел за наш стол. "Вы защитник?" не особо поверила я. "Он самый. Пьер. Пьер Лафир. Диплом показать? Новенький, только выдали". И перед нами на стол А лёг самый настоящий диплом школы защитников с печатью, подписью директора и тройками по всем предметам. Мы с Филиппом переглянулись, и я тихонько захихикала, а Фил отвернулся. "Боюсь, вы не сможете нам помочь, мисье Лафир", сказала я. "У нас очень сложное дело". "Сложные дела это мой конёк", Лафир заулыбался во весь рот и предвинул к себе тарелку с овощами. Не смотрите, что диплом новенький. Опыта у меня ого-го. У меня есть стопка рекомендаций. Доедайте и пойдём в вашу комнату, покажу. Ну хорошо, неожиданно согласился Фил. Видимо, ему, как и мне, не терпелось увидеть эти рекомендации. Мы быстро расправились с ужином, в чём Лафир с удовольствием нам помог, и поднялись на второй этаж. Наверное, Лафир был первым человеком за последние дни, от кого не ощущалось опасности. Всю дорогу до комнаты он расписывал свои достоинства как защитника, а стоило закрыться двери, как перед нами на стол легла увесистая стопка писем. Рекомендация, прочитал Фил, от жителей деревни Большие Оглобли в количестве 10 человек, выдана Пьеру Лафиру в благодарность За быстрое и качественное расследование пропажи козы Далорес и возвращение её хозяйки. А это, я потянулась за вторым письмом, выдано миссе Лафиру от вдовы Иртен и Фави за изгнание призрака почившего мужа. Выдано миссе Лафиру мадам Карлитой Фальсоной. Зачитал Филипп, едва сдерживая веселье, и уже за одну его слабую улыбку я была благодарна. подчёркивается, что мисье Лафир проявил чудеса храбрости в погоне за вором, укравшим невинность мадам Фальсона, и Филипп забавно покраснел, а я рассмеялась. Достаточно, махнула рукой. Простите, господин Лафир, но наше дело настолько серьёзное, что вряд ли вы захотите за него браться. А если и захотите, толка не будет. Что вы говорите, мадмуазель? Лафир солнечно улыбнулся. Чем сложнее, тем лучше. Выкладывайте, обговорим условия. Мы с Филом переглянулись. С другой стороны, это пусть какой-то, но шанс, шанс на то, что у Анри будет защита на суде. Хорошо, решилась я. Речь идёт о деле графа Анри Рейрана. "Ничего себе", присвистнул Пьер. "А вы кем ему приходитесь?" "Я его невеста". А Филе решила промолчать. Слишком уж дорого ценится его голова, и бедный выпускник школы защитников может польститься на легкую прибыль. «Невеста, значит». Пьер мигом стал серьезным. Я, как и все остальные, слышал об обвинении, предъявленном графу Вейрану, но не знаю деталей. «Нам они тоже неизвестны», ответила я. «Только то, что моего жениха обвиняют в убийстве магистра света». А он этого не совершал. Вы уверены? Целиком и полностью?» Пьер удивленно присвистнул. «Что ж...» — взъерошил он и без того растрепанные волосы. «Я готов взяться за ваше дело. Тем более, как я слышал, первое слушание будет уже через два дня. Да...» — кивнула я. «Сразу скажу. Возьму недорого, потому что шансы невелики. Три золотых меня устроят. И еще...» Мне нужно письменное подтверждение от кого-то из родственников, что я обладаю полномочиями вести это дело. Я напишу, откликнулся Филипп. Я его брат. Вот кто его за язык тянул. Но Пьер Лафир только серьёзно кивнул. Слушайте, вдруг просияло его лицо. А вам случайно жильё не нужно? У меня есть замечательная комната. Заходи и живи. Как далеко? спросила я. Хоть душу и грызли подозрения, да напротив. Я сюда каждый день обедать или ужинать прихожу, потому что сам не силён в стрипне, так как переберётесь два медика в день. Мне много не надо, идёт, кивнула я. Мне даже было всё равно, что за комната у Лафира. Мы ведь всё равно собирались уйти с постоялого двора. А если будем жить почти напротив, то сможем узнавать нет ли вестей от дяди Раймона. Отлично, протянул мне руку Пьер и крепко пожал ладонь. Затем протянул руку Филу. Берете вещи, господа, будем праздновать новоселье. А ещё у меня есть вопросы, где-то с десяток или сотню. Да не пугайтесь так. Идём. И увлёк нас за собой. Может и не стоило доверять случайному знакомому, но так уж вышло, что говорить о доверии близким людям не приходилось. А Пьер Лафир, хоть и казался пройдухой, тем не менее располагал к себе, и я верила, что у него есть шанс нам помочь».